Но с большими окнами. Солнце то выглянет, то спрячется. Земля парила. Пахло сырой, освобождающейся из-под снега землей. И приближались те дни. И все шло к тому. Как не готовились, а перед самым выездом опять обнаружилась уйма мелких дел. Оказалось, что не хватает двух попон. Те, что имелись, были совсем старые, дырявые. Их нечего было вести с собой на оксай.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 А вы, ребята, быстро на водопой и быстро назад, бы мигом. Я вас жду здесь». И дорогой на речку, погоняет табунок на рысях, смотрел Султан Мурат на дорогу и, возвращаясь, оглядывался. «Нет, не видно, Морзагуль. Не время еще было ей возвращаться из школы». И что это старик Чекиш так заторопил их? Что стряслось? «Если бы не это, сегодня обязательно дождался бы ее».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 Еще один великий плач, и еще одного человека, родившегося и выросшего под этими отцовскими горами, не дождутся с войны. Никогда никто его не увидит. А Что с отцом? До сих пор нет ни писем, ни вестей никаких. Что с ним? Мать уже без ума от страха. Только бы не это. Только бы не так.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 «Сам понимаешь. Ты только скажи, Анатай, мы тебе поможем. Ты только скажи, что сделать, чтобы тебе стало легче». Но Анатай, приткнувшись к стене, судорожно вздрагивая плечами, не мог ничего выдавить из себя. Эти слова не утешили его. Наоборот, горько разбередили, и он стал задыхаться от нахлынувших слез, Посинил от удушья.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 Ах, Мирзакуль Бекеч, я сизый голубь, летящий в синем небе, а ты, голубка, летящая крыло в крыло. А потом, когда зазвучала во дворе молитва, и когда все, кто был умолкнув, остались каждый наедине с собой, раскрыв перед лицом ладони и глядя в них, как в книгу судеб, слушали торжественную и певучую речь молитвы, пришедшей сюда,